Глава двадцать шестая. Чувство. Роуэн. Марина со стоном упала на колени и погладила Лиса по щеке. Его дыхание было невесомым и еле слышным. Он был жив, но от этого не становилось легче. Что же мне делать? Лиска подавила наворачивающиеся слезы и сжала кулаки. Она отомстит этим гадким охотникам, вырвет эти руки и засунет их, «Нет, сейчас не время предаваться злости. Нужно спасать его». Девушка попыталась оторвать от земли парня, но он оказался очень тяжелым, так что даже верхнюю часть туловища приподнять не удалось. Она осторожно положила его голову на мостовую и задумалась. Вытащила телефон, он оказался разряжен. Ей нужна помощь, но бросить его бесчувственного здесь, подворотни, где могут быть крысы, она не могла. «Мой дом всего-то в какой-то паре кварталов отсюда, но я не могу его дотащить и вызвать такси не могу». От отчаяния она заскрежетала зубами. «Как? Ну как они умудрились попасть в эту ловушку?» «Почему их ждали охотники, будто их кто-то оповестил?» «Все это было подозрительно и так противно, что Марина взвывала от злости. Ее рыжик, храбрый и сильный, находится на грани смерти, и она вообще не знает, как помочь ему». «Отравлен, но чем? Каким веществом? Какое нужно дать противоядие?» Марина в сердцах крикнула. «Люр, ну почему ты меня не обучил? Зачем выпустил в жизнь жалким беспомощным лисенком?» Ей очень не хотелось плакать и проявлять слабость, но отчаяние не знало ее планов. И слезы, которых она даже не замечала, градом катились по щекам. Люр, Но почему, почему ты бросил меня, Роуэн? Ты... Девушка упала вниз на парня и истошно зарыдала. Его плечо стало совсем мокрым, когда она вдруг различила деликатное покашливание. Не хотелось прерывать твою истерику, но ты что-то хотела. Сквозь заплаканные опухшие веки Марину увидела Люра. Он недовольно оглядывал их с Роуэном композицию и цикл зубом. Как? «Ты здесь очутилась, и почему у тебя такой странный вид?» Светловолосый лис был одет в ярко-голубое кимоно, какое она видела у пожилых японок. Но девушка не предполагала, что кимоно носит и мужчина. Впрочем, из-за спины парня выглядывал рыжий пушистый хвост, и он был в частичной трансформации. Когда мы в процессе учебы, загадочно начал лис, необходимо соблюдать координацию. «Что?» Мы заключили соглашение. Уже более раздраженно сказал Юр о том, что я буду обучать себя всему. И Марина откровенно не понимал, к чему он ведет. Мозг был словно отупевшим и от всего пережитого плохо соображал. Ты позвала учителя, вот я и пришел. Лис присел около Роуэна и с любопытством пригляделся. Ну, что тут у вас? И где ты нашла еще одного лиса? Это же не Гайден. Лис склонился над телом, но в тот же миг резко отпрыгнул, перевернул испуганный взгляд на Марину и что-то прошептал на неизвестном языке. — Откуда он тут? — Долго объяснять. — Поможешь перетащить его ко мне домой? — К тебе? Лер, казалось, потерял дар речи. — Ты уверен, что там нет засады? — И вообще не думаю, что с этим? Он небрежно махнул на Роуина. — Надо что-то делать. Пусть патруль о нем заботится. — Кто? Марина даже встала, возмущенная таким обращением. «Вот значит, как предводитель их будущего отряда относится к пострадавшим. Не хочет пачкать ручки. Если ты и о жертвах так заботишься, то я не хочу иметь с тобой ничего общего!» — вскричала Лиска. «Иди отсюда! Сама справлюсь! Иди, куда шел!» «Ну-ну! Ты чего так буйно?» Сразу же дал задний ход Люри, косо поглядывая на обездвиженного лиса. Приблизился. «Как что не пони, так сразу зубы показывать?» «Нет, но ну настоящая лиска». «Но уважение к старшим...» Он опустился на асфальт и примерился к Роуину. Парни были примерно одинаковой комплекцией, только люр чуть тоньше и мельче. Марина при всем желании не могла воспринимать его серьезно. «Даже в иностранной одежде, даже в кимоно. Как ты меня нашел?» Вдруг спросила она. «Медальон». Коротко ответил Лев и приподнял рыжика за плечи, перекинул себе на спину. Нет, не подниму. Слушай, ты можешь позвонить? Телефон сел. Мм. Тогда Лёр что-то громко прокричал в воздух и повернулся к девушке. Ребята придут с минуту на минуту. Надо подождать. Ребята? Марина вытерла окончательно слезы. Что ты имеешь в виду? Отряд. Наш отряд скоро подъедет. Я позвал их. И Марина с сомнением посмотрела на сгорбившегося блондина. «Они услышали?» «У нас есть своя особая связь. Я позже тебе об этом расскажу». Алёр, ты умеешь удивлять». «А то!» Довольный парень поднатужился и почти полностью подтянул на свою спину тело Роуэна. «Не забывай, честность за честность. Как придем в штаб, я расскажу тебе о наших фишечках, а ты поведаешь, откуда взяла этого». Лис пожевал зубы, будто не решаясь говорить имя Рыжего вслух. «Почему сразу в штаб? Это, наверное, неудобно и...» Марина подскочила. «У меня остался еще один день для прощения с друзьями. Я еще не со всеми успела увидеться». «Увы, милая». Люр грустно улыбнулся. «Уже прошло три дня с нашей последней встречи. Твои следующие выходные будут сокращены на один день. Так принято». Жесткая дисциплина. Единственный метод добиться результата. Но я не сказал родителям. Растерялась девушка. Они будут искать меня, переживать. Я навещу их, благородно сказал Лис. На виду Мароку. Они поверят, что ты уехала в командировку. Но я не работаю. Устроилась на работу и уехала в командировку, упрямо сказал Люр. Какой же ты невозможный, вспыхнула Марина. Ты Абсолютно не понимая, что значит прощаться с родителями и не знать, увидишься ты с ними или нет. Увидишься, конечно. Что за ерунда? Рыжик закряхтел. А кому ты хорошо живется. Вон как отъелся. Марине сразу стала обидно заровывано. У него отличная, превосходная фигура. Иро самый подходящий. Высокий. Как может эта худющая жердь говорить такое про Рыжика? Будто тебя не кормит. Куда только еда девается. Ущипнуть не за что. «А зачем меня щипать?» Тут же возмутилось голубое кимоно. «Вот его и щипай, если хочешь». Сзади, со стороны улицы, раздался топот, и Марина испуганно обернулась, распушив хвост. Она была уже готова самозабвенно отбиться, чтобы спасти двух лисов. Но, когда узнал в бегущих парнях Блэра и Гайдна, успокоилась. Ребята были до того взмыленными, будто бежали сюда с бешеной скоростью. джинсовка гайтина съехала в бок и полы и рубашки задрались Лис тяжело дышал и некоторое время восстанавливал дыхание блэр был в лучшей форме но все равно капельки пота на лбу и прилипшие волоски свидетельствовали как ли сам балт перенапрягся чтобы добежать вовремя что случилось парни сразу подхватили Роуина под мышки и вместе потащили вперед не забывая закидывать марину вопросами на вас напали охотники «Сколько их было? Когда?» Марина сначала пыталась сбивчиво отвечать на вопросы, но потом спылила и пообещала рассказать все в штабе. Ребята вызвали такси, и около продуктового магазина все вместе уселись в машину. Хорошо, что машина попалась широкая. Блэр ехал впереди, бесчувственный Роуэн полулежал посреди, Марина и Люр устроились по бокам. Только Гайден сказал, что воспользуется углом и подготовит, К их приезду медикаменты. В дороге молчали, дабы не отвлекать водителя, да и лишние уши, владеющие тайны, ни к чему. Укладывая на диван в гостиной, скомандовал Юр: "Я переоденусь и сейчас вернусь". Что, в этом кимоно ты не сможешь обработать рану? Скептически оглядел его наряд девушка. "Что у тебя за заморочки с одеждой? Потому что оказывать помощь лучше в удобной, комфортной одежде". Нетерпеливо ответил Лис. И взмахнул полами халата. «Не ставьте подогреватель, он ему вреден». Когда Алис ушел из гостиной, девушка подошла к нахмуренному Гайдену. о чем он говорил? Какой подогреватель? Отопление?» Парень выпустил свои уши и почесал их. «Нет, подогреватель жизненной энергии. Вообще это накопитель такой. Мы туда сбрасываем излишки. Если радостное событие или выспался, вдруг пригодится». Он искоса взглянул на Лиса Амбала, который открыл на распашку окна. Однажды немного помогло, но... — Ему что-то угрожает? — не на шутку встревожилась девушка. — Что-то требуется? Только скажи, я вмиг принесу. — Доверься, Люро. Он нас умный. Устал, прислонился к шкафу Гайден. — Может, сделаешь чаю? Пить хочется жуть. Марина кивнула и стремглав бросилась на кухню. Она переставила все скляночки-баночки, перерыла неподписанные пакетики и на бум засыпала в чайник заварку. Кажется, это был обычный бездобавок. Ее страх потерять Роуэна немного притупился после встречи с ребятами. «Они должны помочь ей». «Они помогут. У них точно все получится. И Рыжик будет здоров». Девушка не заметила, как добавила еще две ложки заварки и залила все кипятком. Когда она вернулась в гостиную, Люр, уже переодевшись в джинсы и свободное белую футболку, внимательно осматривал рану. «Как он?» — тревожно спросила девушка и неловко поставила чашки на низкий столик. «А отравление не сильное», — задумчиво произнес Люр. «Но сила испаряется на глазах. Конечно, лисия сущность не даст ему уйти быстро. И будет бороться до конца». «Он что, умрет?» — девушка покачнулась, будто ее ударило обухом по голове. Он при смерти? Еще минуту назад ей казалось, что рана пустяковая, помажет Люр Зеленка и все исправит, наложит повязку, поставит компресс, чтобы не было жара. Но она ни на секунду не допускала мысли, что положение Роуэна так серьезно. Ей стало плохо, тошнота поднялась из глубины ее тела и застряла в горле. Дышать было трудно, и некоторое время девушка будто стояла в вакууме, только фигура лежащего на диване рыжика перед глазами. До слова «умер, умер, умер». И еще секунда, и она провалится в тартарары, последует за ним. «Ты чего такая побледневшая?» Удивленно вскинул брови люр. «Да будет он жить, будет. Рана пустяковая». «Что?» — помертвевшими губами спросила Марина. «Что ты сказал?» Гайден громко расхохотался и взял чашку с чаем. «Испугал ты нашу лисичку, шеф». Парень беспардонно уселся в ногах у рыжика. Она уже его хоронить собралась. Я почти закрыл расход силы. Люр поводил руками над плечом. Осталось себе заразить и наложить повязку. Ну, вы!» От возмущения Марина не могла подобрать слов. «Ну, вы!» Пулей она вылетела из гостиной и сразу же заперлась в ванной. Там уже дала себе волю, и слезы досада ручьем хлынули из глаз. «Вот же изверги! Так над ней пошутить! Она ведь до смерти испугалась и так, так...» Чуть сама не умерла. Что же с тобой, Марина? Спросила она у себя в зеркале. Тебя саму как будто отравили этим Роуином. Ты ведешь себя нервно и страшно в последнее время. Когда ты была с Кириллом, девушка села на угол ванны. То, что она не успела попрощаться с Готом, беспокоило ее. Парень поддерживал ее и терпел все эти месяцы. Даже навещал в больнице. Нехорошо так пропадать. Чисто по-человечески нужно сесть. и обо всем поговорить. Он променял тебя на другую. Коварно шепнула Лисья сущность. Пока ты испытываешь огрызение совести, он испытывает оргазм. Фу, как непристойно! скривилась девушка. Зато жизненно. Сзади у нее появился пушистый хвост, и будто в подтверждение интуиции махнул из стороны в сторону. Не стоит о нем вспоминать, если чуешь свою судьбу здесь. Но, — хотела возразить девушка, но внутренняя лиска была категорична. Кирилл остался в прошлом. Не стоит за него цепляться. Роуэн и Люр. Твое будущее. Кто тебе больше нравится? Рыжий или блондин? Не нужно меня спрашивать о ерунде. Уже вслух сказала девушка и умылась холодной водой. Люр меня не интересует ни в каком качестве. Кроме как источник знаний. Она вернулась в гостиную. Компания уже вовсю попивала чай, а раненый отдыхал. К своей большой радости девушка заметила, как порозовели щеки у Роуэна. Он спал тревожным сном, но повязка была наложена. Противоятие влито в рот, и в целом отряд был доволен проделанной работой. «Мы как людская скорая помощь», — пробасил Блэр. «Пришел, увидел и спас. И что дальше?» Марина не стала подходить близко к Рыжему. а наоборот, села подальше, на подоконник. Его нужно перенести домой? Я не знаю, где он живет. «Сам дойдет». Недовольно буркнул Гайден. «Я не ездовая лошадь, сонфьеров. «Не пойду я в логово к этому гаду», не стесняясь и не снижая тона, подхватил Блэр. «Пусть сам допает. только нужно взять слово о неразглашении». «Да, ситуация деликатная». Люр поднял голубые глаза на Марину и задумчиво оглядел ее. «Хватит ли у тебя силы пленить его? Нам это было бы сейчас очень на руку. Взять в плен?» Марина, конечно, видела, что лисы не рады новому гостю, но чтобы сделать из него узника, это перебор. Да какими бы важными делами они ни занимались, все равно она не собиралась причинять вред Роуину. Да он взводит, как волк, если ограничить его свободу. Он будет переживать и может выпрыгнуть из окна, если они запрут его. Плените от слова «прелесть», — лизка моя. Терпеливо объяснил Люр. Нам нужно сделать из него, если не друга, то хотя бы увеличить порог его лояльности. Марина задумалась. Судя по всему, Рыжик не слишком настроен общаться с ней. Но стоит ли говорить об этом команде? Еще подумать, что она некомпетентна и плохо заводит дружбу. А ведь ей предстоит выполнить важное задание. И в его основе лежит межличностная коммуникация. Да, нужно во что бы то ни было демонстрировать, как круто она наладила общение с Рыжиком. Да она вообще мастер в отношениях. С кем хочет, может завести дружбу. Хоть с Лисом, хоть с Готом, с утенером тоже сможет. Я согласна подружиться с ним. Люр покачал головой. Ты не поняла, он очень опасен. И нам нужно полностью удостовериться, что он не предпримет против нас никаких действий. А что такого? Он может узнать о. У... Марина наткнулась на хмурые взгляды парней. В нашем времяпровождении? Именно. К тому же мы не должны общаться с тобой. Льюр сцепил пальцы и задумчиво сказал. Его семье не понравится, что он общается с опальными лисами. Гайден и Блэр, они вне круга. Правда? Удивилась Марина. А она думала, что только неинициированные лисы порицаются и считаются недостойными общения. А тут, оказывается, вот оно как. И Люр несколько мгновений колебался, но все-таки сказал, его семья занимает высокий пост в управлении стражей. Да и сам он, лис третьего ранга. То есть, Марина от осознания полного попадалого чуть не слетела с подоконника. Он? Да. Он следит за такими, как ты, — уже жестче произнес лис, — штрафует и бросает в тюрьму. Он — блюститель закона, и наши штучки ему точно не понравятся. — Закона? — все сонферы такие, — с легкостью сказал Гайден. Жуткие снобы и подхалимы, они всегда выслуживаются перед главным лисом, и за это получают все плюшки. Завидовать нехорошо, — одернул его люрк. но его семейство действительно очень сильное и вхоже на прием к главному лису. Не нужно недооценивать их преданность. Они служат на благо нашего общества. «То есть ты одобряешь их?» – поразилась девушка. Парень вместо ответа взъерошил белесые волосы и улыбнулся. «Порядок нужен во всем и всегда, ведь так приятно из него выбираться». Некоторое время Марина пыталась осмыслить услышанное. То, что ее рыжик Роуэн обручён, не так поразило ее, как тот факт, что он вроде бы как на противоположной стороне. Она — преступница, а он — блюститель закона. Ужасно. Да, это подло и несправедливо от слова совсем, абсолютно несправедливо. Что у нее нет ни единого шанса понравиться ему. И пусть Марина не до конца уверена в своих чувствах, но ее тянет к нему на физическом. каком-то живом уровне, ей хочется быть всегда рядом, держать его руку в своей и прижимать, когда захочется, залезть рукой в волосы и взлохмотить их, а потом покрыть лицо поцелуями. — Лиска, Увлекшаяся этими мысленными картинками, она не заметила, как Люр подошел и теперь испытывающе смотрел на нее, будто изучая. Да, она недовольно покраснела. «Когда, ты говоришь, он начнется? «Скоро, наверное, к завтрашнему утру. Я переночую дома, а ты оставайся в моей комнате», где на двери нанесен треугольник. Марина поспешно кивнула и хотела уже встать и проскользнуть мимо. Серьезный настрой Люра пугал ее, и хотелось поскорее сбежать от этого неприятного разговора. «Нет, еще не все». Он перехватил ее запястье. «Знаю, что некрасиво об этом просить и...» «Парни, выйдите!» Переглянувшись и поворчав для проформы, Гайден и Блэр вышли из комнаты. «Что такое?» Марина дернула локтем. «Совершенно не обязательно хватать меня. Отпусти!» Парень послушно распустил руки. «Я знаю, что не имею права просить о таком». Грустно сказал Юр, не мигая, смотря в упор. «И мне в некотором роде стыдно такое говорить, но я не вижу другого выхода из этой ситуации. Слишком силен риск разоблачения». «О чем?» — побледнела девушка. Ровно безучастно лежал на диване. Его тихое сопение почти не было слышно. Парни ушли из комнаты, а сам предводитель, шеф их отряда справедливости, нависает над ней грозовой тучей и на что-то намекает. Переспись Марина подавилась воздухом. Она вытарщила глаза и издала несколько нечленораздельных звуков, прежде чем смогла вымолвить. «Что?» Девушка почувствовала, как ее челюсть встречается с полом и отскакивает обратно. «Ты сошел с ума!» «Тебе же он нравится, верно? Так что не будет проблемой». Эти доводы не убедили девушку. Она все еще не понимала, как Люр мог так о ней подумать, чтобы предложить так холодно и откровенно подобную вещь. «Как ты можешь спокойно говорить об этом?» В голове трезвонила пустота и поднимала голову, Удушающая обида. Так вот, как он на самом деле к ней относится. При близости образовывается крепкая связь, Которая не рвется семь лет. Это очень важно. И тебе он не сможет сделать ничего дурного. А значит, и отряд будет в безопасности. Ведь мы единственные, кто защищает и покрывает тебя. Не могу поверить своим ушам. Марина пихнула в грудь Люра и отошла в сторону. Ты сошел с ума.